Глава 19. Встречи бывают разными. Ох, а почему я сама себя чувствую как разведчик, работающий под прикрытием в стане врага? усмехнулась Ольга на следующий день вечером, стоя перед зеркалом. Оль, ну что ты в самом деле? Я же не заставляю тебя дружить с Морго. Так, выгуляешь её пару раз, и всё. Не приживётся она в вашем серпентарии, значит, сама виновата. Или я как тебе не стыдно моих подруг змеями называть? Ну хорошо, хорошо. Мне серпентарий «Ведьминский ковен. Так больше нравится?» Продолжал веселиться муж. «Вот же, а! А если я сейчас позвоню этой самой Марго, да скажу, что на сегодня все отменяется. Что ты тогда запоешь, а, муж мой любимый? Отменится у нас? Отменится ведь и у вас с Максом. Это-то ты понимаешь, а, Илюш?» Размеялась Ольга, увидев вытянувшееся лицо Ильи. «Хотя ведьминский ковен мне нравится больше». «Что?» Илья расхохотался. «А что, все в принципе верно. Мы с подругами все дамы стройные, красивые, все выглядим мало уже своих лет, чем не ведьмы». Ольга отвернулась от зеркала и, сделав страшное лицо, шагнула к мужу. «Ох, приворожу, ни на кого смотреть не сможешь, кроме меня». «А я и так ни на кого, кроме тебя, смотреть не могу», — подхватил шутку жены Илья. «Так что поздно уже меня привораживать». Я как тебя увидел там, на том дне рождения, так и пропал. Ой, ну вот всё ты испортишь. А так хотелось ведьмей побыть, поколдовать, на метле по летать. Слишком ты светлая для ведьмы, Олюшка. Я скорее поверю, что у Макса его морго ведьма. Точно. Ну вот же и имя ей подходит, расхохотался Илья, вспомнив роман Булгакова. Готова, ведьмочка моя? Метлу, котёл, шляпу конусом прихватила. Ничего не забыла. Готово, поехали. Улыбнулась Ольга и первая шагнула из квартиры. Она сегодня даже не удивилась, когда Илья предложил ей подвести её до этого крауки бара. Предложил, несмотря на то, что и сам собирался с Максом в бар. "Да, нам же ещё Светловых забирать, а мы и так уже почти опаздываем на вашу ведьмовскую сходку", продолжал веселиться Илья. Макса с Марго они подобрали на углу их дома. Макс сначала помог сесть в машину своей жене, потом обошёл машину сам, и в тот момент, когда он уже открыл дверцу автомобиля во двор, привлекая всёобщее внимание, въехал огромный чёрный джип. Ну, подумаешь, джипы и джип. Ну да, огромный. Что же, не джипов что ли не видели? Но вот и Илья, и Макс, не сговариваясь, присвистнули, увидев этого монстра. Джип припарковался, и из него вышел обычный, с виду парень, не браток, где-то даже и интеллигент. Очки в тонкой оправе, стильная стрижка, джинсы, драповое пальто не застегнуто, открывая взор у всех желающих тонкий пулловер в цвет пальто. Потому что все вещи смотрелись на нем как на модели подиума, было понятно, что одежда дорогая. Парень вышел сам и помог выйти из машины своей девушке. И вот тут замерли все. Этой девушкой была Ангелина. Ангелина была сегодня без очков и с распущенными волосами. Ей очень шли и распущенные волосы, лежащие волной на плечах, и отсутствие очков. Одета она была в короткую шубку и коротенькую же объёмную юбочку. На её стройных ногах были высокие сапоги. Макс невольно залюбовался. Тишину нарушила Марго. Надо же, а говорила, что не любит линзы. Да сегодня Ангелина была без очков. Но Макса, да и всех остальных, удивило ещё одно. Ангелина и тот парень разговаривали жестами. И опять только Марго прокомментировала. «Надо же! Глухой, что ли? Ну ты смотри! И где только она его откопала? А тачка у нее крутая, да и шмотки из последних коллекций. Вот тебе и глухой. А геля-то ваша не так проста, да?» Почему-то озвученные вопросы неприятно царапнули слух. Хотя нет, не вопросы. Интонация, с которой они были произнесены. Макс пользуюсь тем, что его лицо не было видно, сморщился. Странно, и почему он раньше не замечал, что его жена очень неделикатна. Ну, подумаешь, у парня проблема со слухом. Что ж он, не человек, что ли? А отсутствие слуха это не отсутствие мозгов. Ангелина со своим спутником тем временем прошли мимо их машины и скрылись в подъезде дома. Ангелина не видела, ну или сделала вид, что не видит их. Этот момент был неприятен. «Ну что, ведьмочки и прочие обитатели, едем?» Первым вышел сам и вывел всех остальных из ступора Илья. «Что? Как ты нас назвал?» Ошарашенно переспросила Марго. Ольга, услышав обращение мужа, рассмеялась и стукнула его по плечу. «Марго, не бери нас в счет. Это Илья так меня и моих подруг дразнит. Раз уж мы с тобой сегодня явно приедем не первые, то я тебе заочно представлю своих подруг, хорошо?» Да уж хотелось бы, усмехнулась Марго со странной интонацией. Макс удивлённо посмотрел на жену. Да что с не такое? Весь день собиралась предвкушая, а сейчас будто и сама не рада. Обиделась насчёт ливое обращения Ильи? Значит так, слушай, продолжила Ольга, казалось, полностью проигнорировав тон Марго. Василиса или Лилиса, как зовут её близкие. Лиса у нас имеет своё туристическое агентство. Ого. высказала Марго удивление. Да, она съездила когда-то в какую-то из экзотических стран, заплатила кучу денег и вернулась недовольная той поездкой. От слова абсолютно, вот то есть совсем. И как оказалось, не она одна. И тогда наша Лиса решила, что она уж лучше сама будет организовывать такие вот поездки и закрутилась, понеслось. Ну да, она и сама тебе всё расскажет. Круто, согласилась Марго. Ульяна, Уля у нас бухгалтер, точнее аудитор. И опять же имеет свою аудиторскую фирму. С ней предпочитают дружить, и сами предпочитают приглашать к себе с проверкой. Ну, у нас кремень, не подкупно. Зато все знают, если аудит в фирме делала фирма Ульяны, то там действительно всё хорошо и всё чисто. Ничего себе, выдохнула Марго. Вы такие разные. И как вы познакомились? А мы сошколы дружим, можно сказать, на глазах друг у друга росли. Приехали, дамы. объявил Илья, паркуя машину у бара. «Оль, я на связи!» «Как напоётесь, звони, приедем, заберём. Да, Макс?» «Конечно. Куда же мы денемся?» «Мальчики, ведите себя хорошо!» рассмеялась Ольга и выпорхнула из машины. Макс помог выйти Марго, успел подхватить Ольгу почти на лету. Та рассмеялась, поблагодарила и, взяв под локоть Марго, потащила её в бар. Макс занял в машине место Ольги, и мужчины уехали. Макс с Ильёй уже были на полдороге к своему бару, а потом они могли видеть того, что в бар, где были их жёны. Ввалилась весёлая компания из четырёх мужчин. Как не могли они знать о того, что компания из мужчин едва войдя в бар, и увидев компанию из четырёх женщин, весело загоготала. Вечер становится более интересным, озвучила мысль один из мужчин, проговорив это чуть слышно. Кинул быстрый взгляд на одного из друзей. И снова вернулся взглядом к компании женщин. Разглядев женщин, выдохнул. Да неужели? Парни, моя червонтая пышочка, раздался голос одного из мужчин. Ответом ему послужил хохот друзей. Ты забирай, мы не претендуем. Сенет, а ты у нас любитель булочек. Мужчины прошли вглубь, заказали выпивку и кидаясь реби, кто будет петь первым, решали, когда им присоединиться к заинтересовавшей их компании женщин. Мужчины уже предвкушали приятный вечер в компании приятных дам. В зале был полумрак, лиц прилеснец было не разглядеть, а потому мужчины предвкушали предстоящее знакомство ровно до того момента, пока на сцену с микрофоном не вышла одна из женщин, стоя и приглянувшись к мужчинам компанией. Самая миниатюрная из женщин выбрала песню, назвав номер, и все присутствующие в баре приготовились услышать жуткое завывание. Выбранная песня была сложной. а к миниатюрной женщине еще и ее подруги присоединились. Народ, кто потянулся в туалет, кто в бар за выпивкой, а те же, кто остался в зале, замерли, едва миниатюрная женщина взяла первые ноты. Замерла и веселая компания мужчин, недоверчиво переглядываясь между собой. И один из них, тот самый, который любитель булочек, озвучил. «Мужики, вы же тоже слышите это? Это же наша Олька!» Мужики рванули сначала к сцене, а затем и на нее. Женщины, увидев их, начали улыбаться, а администратор облегчённо выдохнул. Кажется, компании были знакомы. Да не просто знакомы, а судя по стройному пению, пели в одном хоре. Очень уж слаженно они выводили эту известную всем песню о коне. Песню закончили, сорвали аплодисменты, и уже под эти аплодисменты начали обниматься на сцене Восколицая. Олька, Ульяна, Ромка, Лиза, Егор. «Иван, Сеня!» И в этих всеобщих обнимашках не участвовала только одна из женщин. Компании скатились кубарем со сцены, освобождая место другим желающим, и перекочевали за столик к мужчинам. «А Марго, знакомься!» — спохватилась Ольга. «Это наши одноклассники. Роман, Иван, Егор и Сеня. Ребята, это Марго». «Так, Олька, попрошу». Сеня приосанился. «Между прочим, я Арсений». «Марго, не слушайте эту женщину». Меня давно уже все зовут Ар. Ар? Марго удивлённо переспросила, а Арсений продолжил. Да, именно. Починённое по имени-отчеству, а особо приближённый именно Ар. Вы не ослышались. Только вот эти вот балбесы, арке в ноу сторону мужчин, да эти прекрасные ведьмочки продолжают называть меня по старинке. Ольга, Василиса и Ульяна, услышав, как именно Ар назвал их, рассмеялись. С точки зрения самой Марго это было странно. Их назвали ведьмами, а они довольно хохочут. А ведь Ольгу и муж так же вот и назвал, и ей, кажется, тоже это понравилось. Да что за ерунда. Разве может нормальной женщине нравиться, когда ее ведьмой называют? Обалдеть! Сколько лет, сколько зим! Девчонки, а вы все хороши эти! Впрочем, и чему я удивляюсь? Только ведьмы не стареют. Нет, ну балбежа! Ведьмы не толстеют! Хохоча поправила Арсения и Ульяна. Ар выдал комплимент своим одноклассницам, но облизывал он при этом глазами именно Марго. Та отвечала на его жаркие взгляды благосклонной улыбкой. «Парни, ну рассказывайте, как вы, где вы? Со школы же не виделись!» Обратилась ко всем Ольга. «Ага, а песню спели так, будто и не расставались!» Согласился тот, кого звали Роман. «Надо за это выпить, как считаете? Давайте, переносите свои ступы, метлы и сумочки за наш столик».